Глава восьмая. Страшнее зверя. Спустя пару дней Марк, лежа на жестком настиле наверху, думал, как ему быть дальше. Он один глубоко в лесу, без знаний местности. Хотя, когда он начал углубляться в вопрос, то понял, что не все так печально. Горы всегда были на севере. Перед тем, как зайти в лес, они перешли мраморную реку, берущую начало у зубастых пиков. «Все равно не засну», — подумал Марк и полез наверх, чтобы осмотреться. Подбросил себя с верхушки воздушным кулаком вверх. Когда он парил в воздухе, то успел заметить кое-что интересное. Горы были не только на севере, но и на юге, только очень далеко. Это означало, что они все время двигались на восток и дошли до прохода во владение Анарика. Он аккуратно спустился назад и накрылся свисающим краем спального мешка. Спать наверху было неудобно, в том числе из-за ветров. Если он продолжит идти на восток, то выйдет к нормальному, защищенному лесу его родственничков. Насколько он знал, там были постоянные патрули, чтобы залетные монстры не заползали во владение с магическими лекарственными растениями. Марк нащупал в кармане жилетки оставшиеся шарики. По три белых, черных и красных. Еще было по одному два от ожогов, желтые, от тошноты и галлюцинаций, зеленые. Один он скормил Вариусу, но это не помогло. И от обморожений синий. Также еды осталось дня на два, если растягивать. Небольшой спальник, веревка, меч, нож и три огромных кристалла в пряжке пояса. Рюкзак Вариуса дублировал почти все его вещи — поэтому он взял оттуда только еду. На следующее утро Марк встал свежим, но только телом. Мрачные мысли постоянно прокручивались в голове. Еще он подумал о том, что если бы Корус не поступил в академию, то мог закончить, как пинченый город, Куда еще девать свои силы резеки простолюдину? Каждые два 3 часа он сверялся в направлении, забираясь на сосны. Те были самыми большими и неприхотливыми деревьями в лесу. Насколько он помнил, отличительная особенность этой породы — любовь к свету. Поэтому они так далеко тянутся и имеют крону лишь на самом верху. О недостатке пищи он не волновался. У него есть то, чего нет у любого охотника — постоянно возобновляемая огневая мощь. Не надо никаких патронов, ни ружья, вообще ничего. Лишь бы ноги и руки были целы. Воду он тоже получал синтезом на халяву и в любых количествах. Основная головная боль — самому не стать подножным кормом у местной флоры и фауны. Ему нужно просто ни с кем не сталкиваться и придерживаться курса. Один раз попался медведь, но Марк не стал его трогать и на магических прыжках просто обошел. Наличие мохнатого хищника говорило о том, что цель близко. Ведь магические твари с легкостью могли убить обычных животных. Значит, это место — территория охоты косолапого. Обнадеженный, он опять переночевал на дереве. В одиночку спать на земле даже в таком лесу не Камельфо. Проснувшись, Марк перекусил, размялся и отправился дальше. А если Вариус не сошел с ума, и это был осознанный выбор? Ведь он вывел таки его в почти безопасную область. Даже думать об этом было тяжело. Впереди показалась беловата-желтая палка в кустах. Марк подошел ближе, чтобы рассмотреть. Вдруг выбежала леса и припустила рыжим пятном в чащу леса. Наваленные сухие ветки в перемешку с растительностью примыкали к дереву. На земле лежала лучевая кость. Марк на всякий случай сдул магией весь валежник. Мало ли кто там еще прячется и замер от удивления. Это была братская могила. Или даже не могила, а просто сваленные давным-давно в кучу трупы, разложившиеся до самых костей. Поворошив все это добро палкой, Марк насчитал семь человеческих черепов. Странно. Это не похоже на убийство обычными животными. Те бы не стали так складировать свои жертвы. Неведомая магическая тварь? Может, с давних пор это и была страшная кормушка, но зачем тогда прикрывать ветками и оставлять вот так на виду? Тот же Тунман затаскивал жертв в берлогу и там хранил. Другие животные просто выкрадут запасы, пока хищника не будет дома. Оставалось единственное объяснение. Это сделали другие люди. Мысль внушала чувство тревоги. Он смотрел в глазницы невезучего кожаного мешка и боролся с желанием прихватить немного бесхозного добра. «Да, я псих. Ну и что?» Марк потихоньку набил рюкзак костями. Йорика тоже прихватил. Жаль, весь скелет нельзя забрать, но и перебарщивать он не стал. Из позвоночника достаточно несколько сочленений, чтобы понять принцип. Одна кисть, стопа, ребро, ну и по мелочи там накидал. Скромная улыбка все-таки прорезала его лицо. Будет теперь на чем объяснять Найше. Девочка действительно оказалась талантливой. Хотя она уже давно не девочка, но он почему-то воспринимал ее как маленькую. Она практически каждый день объезжала Мисаллу в целях врачебной практики. Марк видел, что ей тяжело, когда она ничего не может сделать. Но это тоже работа врача. Там, где нельзя помочь делом, утешить словом. В отличие от Марка, она делала это естественно, Ему же приходилось выдавливать из себя сочувствие. Скорее всего, он плохой человек. Впрочем, все это ерунда на данный момент и ничего не значит. Может, здесь тайное место для сплава мертвецов, как в тех фильмах, где сбрасывают трупы в реку или закапывают глубоко в лесу. А что, весьма удобно. Простой обыватель сюда никогда не сунется. Ведь даже у Дэниела довольно быстро кончилась мана в борьбе с опасным монстром. Если низшим магом приходится туго, то простолюдин быстро разлетится мясным борщом по округе. Километра через четыре Марк увидел трехметровый забор. В буквальном смысле. Он тянулся в обе стороны и не был полностью закрыт. Больше похоже на механическое заграждение с небольшими щелями. Неужели он дошел? Сквозь просвет он видел, как лес потихоньку редеет и переходит в поле. Дальше, по-видимому, начиналась территория Анарика. «Ну, слава богу!» — улыбнулся про себя Марк. «Сумел! спасся. Решив сразу не перепрыгивать, он пошел вдоль забора на север, присматриваясь. Нет ли каких ловушек? Ведь хозяева же не тупы и ограничиваться парочкой досок, пусть и высоких. Пока он искал глазами в траве гипотетические замаскированные ямы с кольями, вдали послышался свист. Два всадника на лошадях пришпорили к нему. «Так быстро?» Обоим лет по 25, пять, молодые, с виду интеллигентные. «Привет!» — помахал рукой Марк. Парочка остановилась возле него. «Ты кто и откуда взялся?» С удивлением и нажимом спросил парень с короткой стрижкой. На левой руке красовалось кольцо с кристаллом. Марк бегло объяснил им ситуацию с неудавшейся экспедицией в магический лес и передал в качестве доказательства два медальона с выгравированными черными кристаллами. Короткостриженный передал их другому напарнику, мясистые руки которого с любопытством щупали аксессуар. Потом он положил их себе в карман. «Я бы хотел, чтобы они остались у меня на память», — попросил Марк. «Ничего, получишь потом». «Нужно их показать командиру», — успокоил его всадник. Марку это немного не понравилось, но в чужой монастырь, как говорится. Они предложили следовать за лошадьми. Марк смотрел на покачивающиеся туда-сюда хвосты. Мощные бедра лошадей неспешно переставляли копыта. Ребята особо не разговаривали, лишь пару раз переглянулись и продолжали осмотр владений. Возможно, это местный патруль на границе. Поправив лямки рюкзака, он только сейчас понял, что если его досмотрят, то возникнут ненужные вопросы насчет костей. Он как-то не подумал об этом. Впрочем, его вряд ли будут сильно осматривать. Достаточно будет сказать, что он дальний родственник Анарика, и все станет на свои места. Только вот почему ему не предложили сесть. Может, устав или инструкция не позволяет? Глядя на хмурое небо, он предположил, что скоро начнется дождь. У Марка всегда возникало подспудное осознание смены погоды. А еще он почувствовал преддверие нарастающего давления и инстинктивно отскочил в сторону пневмодвижения. «Ясно». Чтобы не терять времени, он тут же включил дисторт, и все будто замедлилось. Два боевых мага уже взлетали вверх со своих лошадей и активировали в слой Численное превосходство не в его пользу. Если Марк не уменьшит эту разницу, то его быстро догонят и прикончат. Почему так? Потому что не было смысла нападать на того, кто и так с тобой идет. А еще стало ясно, откуда все эти останки. Рюкзак мешал передвижением. Сдвинув плечи назад, он сбросил себя по клажу и прыгнул на пневмодвижении к ближайшему сопернику. «Только бы успеть!» Активировав второй дисторт, он быстро вынул короткий меч и бросил его во врага. Как и ожидалось, тот увернулся. Марк тоже включил в слой и выпустил каскад каменных пуль для отвлечения внимания. Водная сфера позади мага подхватила клинок и полетела обратно в спину. Старый добрый трюк. Создав себе щит, он сделал вид, что обороняется. Все это происходило буквально секунды, и когда короткостриженный обрушил на него водные копья, его напарник уже падал проткнутый насквозь. Маленький краешек меча торчал из груди. Марк толкнул остатки щита на второго и приземлился с перекатом. Используя деревья как естественную преграду и укрытие, Он двигал себя воздухом и петлял, как мог. Эфслой слой на всякий пожарный не отключал. Проткнутый противник стонал от боли. Марк выглянул из укрытия и увидел, как тот целится в него окровавленной рукой. Создав каменный щит, Марк, шатаясь от попаданий, перебежал к другому дереву. Отстреливался наугад. «Нужно его добить или отойти вглубь леса», — машинально подумал он. «Нет, отступать нельзя. Их двое, но если они сообщат остальным, то за ним отправят уже целый отряд». С этими мыслями он обстреливал лежачего противника каменными пулями. «Не время быть джентльменом». Напарник прикрыл друга, выдав свое местоположение. Теперь оба в зоне видимости. Это хорошо. Под ними возник туман. Черт. Хотя это может быть шанс. Доставая нож, Марк побежал сквозь полог, прикрываясь очередным щитом и F слоем. Воздушная наковальня смяла его укрытие, но он уже почти рядом. Из тумана выскочила лошадь с бешеными глазами и, сгибая голову на бок, пустилась на утек. Ударив воздушным кулаком по области, Марк расчистил видимость. Атака была заблокирована врагом. Зарождающаяся вибрация под ногами подсказала о готовящемся подземном заклинании. Но вместо того, чтобы взлететь, он сманеврировал вбок и обрушил на соперника водный поток под максимальным давлением. Щит врага скользил по размокшей земле. Полумертвый гад лежа выстреливал по нему рукой остатками маны, но водный напор отклонял траекторию каменных атак а все остальное Марку было не страшно. Наконец короткостриженный поскользнулся, и вместе с ним щит сдвинулся в другую сторону. Марк толкнул себя воздушным кулаком вперед. Переняв подлый трюк, опрокинутый противник успел бросить щит в двукратного чемпиона Вабиса по магическим боям. Не сворачивая с курса, Марк рискнул и разрыхлением превратил снаряд в пыль. Левая рука взвыла от боли. Марк приземлился прямо у тела раненого и добил его парочкой быстрых ударов ножом, а после бросил им во второго противника. Тот помнил про трюк с водным бумерангом и поэтому моментально отскочил в бок как можно дальше и спрятался за деревом. Это выиграло Марку время, и он успел вынуть из спины поверженного врага меч. Правда, левой руке кранты, вся кисть изуродована. На остатках куража он добежал до укрытия, воткнул клинок в землю и быстро достал три шарика. Обезболивающее подействовало моментально, и дальше он смотрел, как выпрямляются его пальцы, сходясь в правильную анатомическую позицию. Чтобы потянуть время, он перебегал от дерева к дереву и для ускорения лечения использовал третий дисторт, восстановив себе немного потерянной крови. Враг еще не знает, что Марк почти залечил рану. Осталось порядка 200 базовой маны. Эти ребята низшие маги, можно сказать, его ровня. Повезло, иначе бы пришлось туго. У него не было большого опыта против смешения стихий если не считать один бой с наследником короля Арна. В наступившей тишине каждый пытался понять, где его враг. Марк вытер рукавом каплю пота. Сердце ухало, и без дистортов нельзя было быстро успокоиться. Главное, не отпустить этого мага. Синтезировав маленький камешек, он бросил его за дерево в четырех метрах от себя. Туда тут же пальнули пулей. Марк понял, откуда стреляли, и, собравшись духом, побежал прорываться. Нечего рассиживаться. Щит выдерживал примерно 4 водных копья или 15-20 каменных пуль маленьких размеров, если считать механический урон. Но тут все зависело от скорости и размеров снаряда. Он держал его правой рукой. Противник оголил клинок и тоже выбежал навстречу, прощупывая магией. Видимо, он решил, что в ближнем бою против однорукого подростка шансов больше. Пряча меч, Марк навалился тараном и принял на себя удар каменного кулака врага. Немного пошатнулся. Левая рука парня потянулась к укрытию, чтобы использовать разрыхление и закончить бой. Отрубленная кисть мага упала на землю. А удивленные глаза смотрели, как Марк перекидывает меч из левой здоровой руки в правую. Надо отдать должное. Парень среагировал и отбросил себя назад, прикрываясь градом пуль. Марк укрылся за новым щитом и снял с безжизненного пальца кольцо с кристаллом. Оставалось надеяться, что это единственный аксессуар врага с источником маны. Но все прошло более чем отлично. Марк измотал противника и зарезал при попытке вылечиться красным шариком насука. Он завороженно следил, как стекает кровь с клинка, пока возбуждение медленно его не отпустило. Надо было думать, что делать дальше. Стащив два трупа вместе, он поднял их водной сферой и на максимальной скорости отправил в полет подальше от места преступления. Вдали захрустели ветки. Место возле забора он размыл водой, чтобы все перемешалось с грязью. Кристаллы, запасы еды, лечебные шарики и деньги забрал себе. Мертвым они ни к чему. Успокоив одну из лошадей, Марк проскакал всю округу и нашел вторую. Привязав ее поводья к седлу, он двинулся назад к стене. Его мучил справедливый вопрос. «Что так рьяно охраняли эти парни?» Оставив коней щипать травку, Марк перепрыгнул забор и двинулся на разведку. Стараясь сильно не высовываться, он добрался до видневшегося вдали поля и остановился как вкопанный. Впереди маячило колышущееся стадо непонятных существ. Чтобы разглядеть их поближе, Марк прокрался лесом, не заходя в зону видимости. Он не хотел рисковать. Четвертый дисторт горел красной единичкой, но базовой маны осталось с гулькин нос. Если что, он просто убежит. Эти существа не выглядели агрессивными. Более того, обладая размером примерно со свиней, они физически не могли быстро передвигаться на столь коротких ногах. Все разнородные, с отличающимся количеством конечностей, глаз и прочих анализаторов но не агрессивные друг к другу. С ленцой передвигаясь, они теснились и издавали звуки абсолютно разной частоты. Как это понимать? Что их может объединять в одно стадо? Он в первый раз видел такие формирования в экосистеме. Ладно, симбиоз, паразитизм, комменсализм и прочие формы сотрудничества двух или более организмов — Но тут все настолько по-другому, что не поддавалось никакой классификации. Если это магические существа, то их может объединять только один фактор – наличие кристаллов. Вдалеке Марк увидел всадника, вставшего на дыбы перед другим стадом. Из его руки изрыгался стол пламени в небо, а шалевшие от испуга животные смещались с насиженного места на другое. На освободившуюся поляну выбежали пушистые зверьки из небольшой лесополосы за спиной всадника. Марк подошел еще ближе и разглядел в них кромушей. Грызуны сновали туда-сюда, валяясь в примятой траве. А вот это уже интересно! Марк пятился назад, стараясь не шуметь, а как только скрылся, припустил к забору. Если его кто-то увидит, то можно попрощаться со спокойной жизнью. Кажется, он нашел никому неизвестную ферму своих родственничков по выращиванию монстров, а точнее, кристаллов. И самое страшное, что о ней никто не знал. Даже король.